Радха приготовилась к драке, но он ударил ее тыльной стороной ладони по лицу, и она упала на пол. Она была худой и тщедушной, словно оголодавшая пугало. Форман вытащил ключи, отстегнул ее от канализационной трубы и на цепи поволок к яме. — Я сказал, выбирайся из ямы, Джон! Я выполз на грязный цементный пол. С одежды капала вода, меня пробирала дрожь. Форман столкнул ратху в яму и принялся закидывать досками, придерживая цепь ногой. «Давай бочки, Джон!» «Нет!» Он вытащил пистолет и выстрелил мне под ноги, совсем рядом. «Повторяю!» «Давай бочки!» Бочки были маленькие, но тяжелые, вероятно, с землей. Я закатил одну на доски и поставил поустойчивее, пошел за второй. И тогда снизу раздался голос, сдавленный, но не сдающийся. «Трус! Даже не мог сделать это, глядя мне в глаза!» «Она что, хочет спровоцировать его на убийство?» Форман метнулся мимо меня за шнуром и подтащил его к яме. Оголенными проводами он прикоснулся к цепи Радхи, и она вскрикнула. Доски заходили ходуном. Я представил, как ее тело судорожно бьется внизу. Это продолжалось всего полсекунды. Он быстро убрал провода. «Вы можете убить ее?» — сказал я. «Нет, ты можешь ее убить!» Он, не выпуская шнур, жестом пригласил меня подойти. Радха несколько секунд хватала ртом воздух, а потом стала выкрикивать оскорбление в адрес Формана. «Нет!» — ответил я. Он снова поднес провода к цепи, и ее резкие крики пресеклись бульканьем. Голова ушла под воду. Доски затряслись, задрожала даже тяжелая бочка. Форман убрал провода. Ты можешь прекратить это, Джон. Прожар ее током, и этот удар будет последним. Обещаю, но до тех пор. Он снова приложил провода к цепи и доски над ямой. Подпрыгнули вместе с Ратхой. Я буду продолжать. Что я должен был сделать? В чем состоял план Ратхи? Она целый год пыталась завоевать его доверие, а теперь растратила все впустую. Ради чего, чтобы спасти Милинду от нескольких ударов током. Неравноценный обмен. Я мог бы выручить ее, подойти и своими руками приложить провода к цепи. Тогда фурман отпустил бы ее. Но стоило ли ему доверять? А если бы даже Форман перестал ее мучить, чего добилась бы Радха? Ничего, только заставила бы меня подчиниться Форману. Она не хотела этого. Она сама сказала, никогда не сдавайся. Он снова приложил провода к цепи и раздался ее громкий, первобытный крик. Остальные женщины плакали, сжимаясь в комок, чтобы спрятаться от взбесившегося мира. Форман протянул мне провода. Может, план Радхи состоял в том, чтобы подстроить ему ловушку. Может, она догадалась, что форман попросит меня о помощи? Может, она хотела дать мне оружие, ведь когда я возьму оголенные провода, то сумею напасть на Формана. Но как бы она предвидела это, она знала только то, что я ей сказал, что я убийца, хотя и поневоле. Никогда не сдавайся! «Я не отступал. Я не буду. Уверен, не буду. Гори в аду, Форман!» — произнесла Ратха, слабым, хриплым голосом. «Сначала ты!» — ответил Форман и прикоснулся проводами к цепи. Она снова вскрикнула. Доски над ней затряслись. На этот раз Форман не убрал провода. Он держал их, наблюдая за тем, что происходит. Я бросился на него, но он, не выпуская шнур из одной руки, другой рукой направил на меня пистолет. Женщины кричали, а я, беспомощный, смотрел на него. Мы были напуганы до смерти, но лицо Формана казалось воплощением злости. Радха наполняла его бешенством, и он в полной мере отдался этому чувству. Внезапно доски перестали дрожать и бешенство Радхи исчезло. Произошли отчетливо видимые перемены. Лицо на секунду назад обезображенное гневом, смягчилось. Потом его исказил страх. Вместо того, чтобы броситься вперед, как делают хищники, он подался назад. Глаза его расширились, дыхание участилось. Он уронил шнур, схватился за грудь и с трудом проглотил слюну. Он покрылся потом, и рухнул на пол, попытался встать и убежать, но ноги не слушались. Он пополз к женщинам, словно ища убежище, но это напугало их еще больше, и они отпрянули. Форман завыл от ужаса, как животное, и свернулся на полу в позе эмбриона. Упавший пистолет лежал рядом. Форман был беспомощен. Вот в чем состоял план Ратхи. Она сказала, что после каждого убийства Форман становится сам не свой. Эмоции других женщин и самой жертвы в момент смерти слишком его подавляют, ему не справиться с ними. Женщины ни разу не сумели воспользоваться этим, прикованные цепями к трубе, но я-то был свободен. Радха пожертвовала собой, чтобы привести его в такое состояние. Пожертвовала собой ради момента, когда я мог бы покончить с Форманом. Провода были ближе ко мне, чем пистолет, всего в нескольких шагах. Я быстро подобрал их, держа за оплетку, и направился к Форману. Он умолк. Теперь он воспринял мою целеустремленность, отстраняясь от переполнявшего женщин страха, и взял себя в руки. Времени почти не оставалось. Я бегом преодолел последние метры и прыгнул на него с проводами, но руки его взметнулись и успели ухватить меня за запястье. Как он так быстро отреагировал? Я изо всех сил старался коснуться оголенными проводами его кожи, но он оказался слишком силен. Он все больше успокаивался, обретая решимость. Он начал отжимать мои руки в сторону. Я думал, он постарается пройтись проводами по мне, но он просто отвел их. Не хотел, чтобы они меня задели. Мы тесно прижимались друг к другу. Я был весь мокрый, и любой ток, доставшийся мне, ударил бы и его. Раз он этого опасался, значит, оно могло ему навредить. А если оно могло ему навредить, я хотел это сделать. Никогда не сдавайся, сказал я, направляя провода на себя. И я почувствовал, как меня Пронзил белый огонь, каждая мышца взвыла от боли, судорожно дергаясь и горя одновременно, а потом все накрыла чернота. Глава 19 Третье свидание с Брук стало продолжением второго. Мы вырядились в цветастой рубашке, как туристы, и, держась за руки и смеясь, отправились в музей где рассматривали комнаты и коридоры, уставленные до потолка обувью. Здесь были серые суконные гетры от старой военной формы, яркие кроссовки от велкро, какие носили восьмидесятые. Здесь были безразмерные обувные колодки из Англии, высокие деревянные сандалии из Японии и тяжелые деревянные башмаки из Дании. Здесь были туфли из крокодиловой, змеиной и акульей кожи. Здесь были модные шлепанцы, с мордочками и крохотными огоньками. Здесь была беговая обувь с длинными металлическими насадками против скольжения. Здесь были снегоступы, здесь были ходули. Я слышал в коридоре знакомый голос, но не мог вспомнить чей. Я повернулся спросить у Брук, не знает ли она, но Брук куда-то пропала. Я снова услышал голос, голос Брук, и пошел на него по лабиринту между полками, заставленными туфлями. Длинные коридоры сходились вдалеке в одной точке. За каждым углом оказывались новые комнаты, новые туфли. Наконец я понял, что сами стены сделаны из обуви. Я словно брел по туннелю, прорубленному в бесконечной обувной горе. Голос Брук звал меня, пробуждал проснуться. Мои собственные туфли исчезли. Ноги промокли и заледенели. Я протянул руку, собираясь взять со стены ботинки. Но она коснулась голова цемента. Я проснулся в подвале Формана, дрожа от холода. Наручниками я был прикован к трубе в углу. Я оказался босс, во рту чувствовал сервотный привкус. Я осторожно прикоснулся к груди. Мышцы горели, и я нащупал два ожога там, где меня ударило током. «Джон!» Я поднял взгляд и увидел, что на меня смотрят женщины. К ним присоединилась Стефани, прикованная к трубе в том месте, где прежде находилась Радха. Остальных я знал не в лицо, а по голосам, но здесь они звучали иначе, чем я слышал их в яме. «Что случилось?» спросил я. Голова все еще плохо соображала. «Вас ударило током!» — сказала одна из женщин. Она казалась моложе двух других, но, может, чуть старше Стефани. Наверное, это Джесс. — Вы оба потеряли сознание. Он упал слишком далеко, никто не смог до него дотянуться, — добавила другая. — Я, кажется, руку вывихнула, пытаясь это сделать. Видимо, это была Милинда. Что сделать? Украсть ключи? — Или убить его? — ответила она, равнодушно пожав плечами точно милинда а пистолет разве не здесь лежал отлетел вон туда пояснила она показывая на лестницу и тихо добавила он забрал его уходя значит он пришел в себя первым наверное фурман как и кроули умел залечивать раны а долго он был без сознания час может два сказала последняя женщина по голосу я понял что это карли — Как и вы. Вообще-то вы очнулись первым, но он успел сделать вам какой-то укол. Мы думали, это яд. — Снотворное, — объяснила Джесс. — Он меня так похитил. Значит, мое предположение относительно удара током оказалось верным. Форман восприимчив к электричеству, как и простые смертные. Может, он даже не умел регенерировать? Но если бы мне в следующий раз удалось шарахнуть током только его а не нас обоих. Я сумел бы его остановить. — А где он? — спросил я. Судя по пустоте в желудке, я проспал несколько часов. Всего я провел в доме уже около двух суток и за это время ничего не ел. — Ушел! — сказала Джесс. — Посадил вас на цепь, привел ее и ушел. Она показала на Стефани, и я внимательно пригляделся к ней. Стефани, охваченная ужасом, Безмолвно свернулась калачиком в углу, и на ее лице виднелись потеки слез. — Как вы? — спросил я. Она в ответ лишь пожала плечами. — А та женщина в стене! Она заплакала. — Глаза! Она все еще там! Стефани безутешно разрыдалась. Я закрыл глаза. Я не испытывал к ней сочувствия, сострадания, только ответственность. Как и в случае с Кроули, я знал, что если вмешаюсь, жертв больше не будет. Я его убью, и на этом убийство закончится. Три давнишние пленницы неожиданно замерли, наклонили головы, прислушиваясь, и глаза у них расширились. «Он возвращается», — сказала Карли. Я напряг слух, но ничего не различил, пока не открылась входная дверь. Потом раздались шаги а за ними глухой скрежещущий звук. Он что-то тащил. Еще одного пленника. Мы молча слушали, как шаги перешли на кухню, потом в коридор, а оттуда в дальнюю часть дома. Несколько минут спустя они вернулись, и заструилась вода в кухонной раковине. В трубе, которая была прикована, что-то зажурчало, а мгновение спустя звук текущей воды Переместился в другую трубу, более толстую. Вода уходила в сток. Дом казался продолжением Формана, реагировал на все, что он делает. Он окружал нас, полностью нас контролировал. Дверь над нами открылась, и в подвал хлынул свет из кухни. Появился расплывчатый силуэт, который медленно, по мере того, как мои глаза приспосабливались к свету, принял очертания Формана. — Ты очухался, — сказал фурман Отлично! Он подошел ко мне. В его движениях не чувствовалось ни угрозы, ни опаски. После снотворного и двух дней без еды я был слишком слаб, чтобы напасть на него, даже если бы захотел. — Обязан сообщить тебе кое-что, — продолжил он, опускаясь на колено и притрагиваясь к моим наручникам. — Ты объявлен в розыск, как подозреваемый. В убийстве Радхи Бихар, Я к ней не прикасался. Предварительные данные судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют об обратном. Например, на ее теле найдены твои волосы, а поблизости твои ботинки. Но не волнуйся, следствие веду я, и мне без труда удастся направить его по другому пути. Конечно, при условии, что ты согласишься на мое предложение. Вы хотите знать Амхайек? «Я дал тебе два шанса», — сказал он, отстегивая наручники, «но ты не воспользовался ими. Даю третий. Вставай!» Я потер запястье и поднялся на ноги. «Какие два шанса?» «Два шанса быть собой», — пояснил он. «Жить той жизнью, которую ты заслуживаешь. Ты, не они», — добавил он, показывая на четырех охваченных ужасом женщин. — Ты не игрушка, не жертва, жмущаяся в угол от страха. Ты воин, как из древних легенд. Ты убил бога, Джон. Разве ты не хочешь занять его место? Он взял меня за руку и потащил к лестнице. Я двинулся следом на нетвердых ногах, цепляясь за него, чтобы не потерять равновесие. Ноги плохо слушались, голова кружилась. — Я не похож на вас. — Никто не похож, — ответил фурман толкая меня к лестнице. Я ухватился за перила и попытался встать на ступеньку. — Но и никого похожего на Мхая тоже не было, — сказал он, — и никого, как ты, нет. Ты — баловень судьбы, а теперь поспеши.